и, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой крашей и соблазнительнее затеснились в моем воображении, и, и словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело.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 Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от энциклопедии, и знакомства готово. Но как предложить? — Это ужасно! — Сударыня, — сказал я, возможно, сладеньким голосом, — насколько я понял, ваше последнее восклицание — «Вас кусают клопы».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 — Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам. — Федя, — сказала брюнетка, понизив голос, — Федя. — Да проснись же, тюлень. Встань и поди за ширму. Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку.